Глава десятая. Другой берег. Письмо с двумя файлами прилетело в мой электронный ящик уже после обеда. Я даже открыть файлы не успела, потому что примчался Синефет и сообщил, что Люська проснулась и плачет. «По какому поводу?» — уточнила я, но у домового ответа на этот вопрос не было. Пришлось подниматься в мансарду, чтобы выяснять, какая муха в очередной раз укусила нашу юную гостью. Зрелище, конечно, было душераздирающим. Люся лежала на кровати, сжавшись в комочек, и не ревела в голос, а тихо хлюпала носом и кулачками размазывала слёзы по щекам. «Ну и чего ты тут мне сырости разводишь?» строго поинтересовалась я. «Я к маме хочу!» прошептала она сквозь слёзы так тоскливо, что мне аж самой грустно стало. «Люсь, у тебя ночью в руках был волшебный предмет, с помощью которого можно доставить сюда хоть папу римского. Напомнила я. Если ты так сильно по маме скучаешь, то, может, объяснишь мне, почему в моём доме оказались чужие мужики, превращённые в чёрт знает что, а не она? Почему ты не попросила у блюда, чтобы оно её доставило? У неё работа. Вот и весь ответ. Я вспомнила своё детство и свою маму. Эль, я устала. У меня работа и вы. Я имею право на отдых. Прозвучал в голове её голос и стало неприятно присела на край кровати рядом с расстроенным ребёнком, помолчала немного и попросила. «Расскажи о своей маме. Её ведь Наташей зовут, да?» «Угу», — кивнула девочка. «Она в цирке работает. Собачек учит на задних лапках ходить и танцевать. И птичек, и лисичку. Они её слушаются. Мама говорила, что у неё в цирке ещё и енот есть, но он злой и непослушный. И хорьки. Хорьки смешные». «А ты была в её цирке?» Видела, как она с животными выступает? «Нет, это не наш цирк. Не в нашем городе. Они ездят везде на машинах. В деревни всякие приезжают, потому что там тоже цирков нет, а деткам хочется посмотреть на клоунов и дрессированных зверей. А к нам они не приезжали, потому что мы далеко живём». «А когда ты в последний раз маму видела?» «Когда у бабушки Клавы день рождения был. Там много гостей было. Мама и папа тоже приходили». «То есть твоя мама тогда была не на работе, но ты всё равно жила у бабушки Клавы?» «Угу», — подтвердила она и шмыгнула носом. «Мама подарки мне привезла». А она говорила, когда домой тебя заберёт. Задала я очень сложный вопрос, и Люська снова разревелась. «Не моего ума это, конечно, дело, в чужую семью нос совать. Но так ведь нельзя. С одной стороны, Люськиных родителей можно понять». Они не ожидали, что дар у дочки так рано пробудется и оказались не готовы к этому. Но если посмотреть на это с другой стороны, то Наталье надо было бы не с бродячим цирком по деревням колесить и чужих детей развлекать, а хотя бы попытаться собственного ребёнка чему-то научить. Спихнуть чудо-девочку на старуху, видимо, оказалось самым простым выходом из положения. Папа обычный, он с ведьмочкой не справится, а мама нашла простую отмазку, чтобы не напрягаться. У неё работа. Я могла бы это исправить за пять минут, вызвать обоих родителей через блюдо и попросить Фросю промыть им мозги. Вопрос лишь в том, будет ли это хорошо. Люська все-таки ведьма. Она очень быстро разберется в ситуации, снимет шепотки и все вернется на свои места. Не зря ведь говорят, что насильно мил не будешь. Проще говоря, я не знала, как найти правильный выход из этой ситуации. Вспомнила, что мы на речку поехать хотели. Это первое, что пришло в голову в качестве временного решения. Люська с унылым видом напомнила мне, что уже скоро наступит осень, и поэтому вода в реке холодная. Зачем ездить на речку, если купаться нельзя? Я знаю волшебство, которое защищает от холода, заговорщицки сообщила я девочке. Если научишься этому волшебству, то даже зимой мерзнуть не будешь. Правда, недоверчиво нахмурилась она. И купаться разрешишь, если научусь. «Разрешу», — пообещала я. Это защитное колдовство и безвредное. Оно просто делает организм невосприимчивым к холоду. В старину с помощью такого колдовства ведьмы зимовали в своих жилищах без необходимости поддерживать огонь в очаге. Они не мерзли даже в суровую стужу и не болели. На защиту тратится собственная энергия. Извне брать ничего не нужно. Поэтому Люське такой навык только на пользу пойдёт. Чем больше она будет расходовать внутренний резерв, тем меньше сил останется на хулиганские выходки. Люська задумалась над моим предложением, поскольку пребывала в уверенности, что я устрою ей «нагоняй» за ночные игры. Она морально готовилась к взбучке, и мой миролюбивый тон сбил ее с толку. К тому же я ведь сама позиционировала себя как злую ведьму, а добрые феи и злые ведьмы не дружат. «В нашей речке водятся нявки», Положила я ещё один камешек на чашу весов и её сомнений, чтобы склонить их в свою пользу. «Нявки?» — переспросила она. «Это кто?» «Это такие речные духи», — пояснила я. «Считается, что это души утопленников, но на самом деле нявки никогда людьми не были. Это истинные существа, их природа такими создала. Они невидимые, но способны принимать любые формы и даже становиться похожими на призраков. А ещё они ужасно вредные». Рвут рыболовные снасти, уводят рыбу, щекочутся, за ноги людей под водой хватают. Наверное, не надо было выворачивать на голову ребёнка всю эту жуткую правду. Но сказанного-то уже не вернёшь. «Они плохие», — подытожила Люся. «А ты их видела когда-нибудь?» «Угу», — кивнула я. «Один раз. Одна моя знакомая девочка упала в воду с обрыва. Я за ней прыгнула, чтобы спасти, и ударилась головой о корягу. Думала, что утону, но меня бельёна вытащила. Тогда я их и видела. Но они меня не обижали, показались просто. Они водяному служат. А мы с ним вроде как друзья. «Ты дружишь с водяным?» — округлила Люська глаза. «Он тоже в этой речке живёт?» «Угу, в Омоте, за большим островом». Только я не знаю, как он сейчас себя чувствует. Остров был волшебным. В земле под ним скрывалось озеро с настоящей живой водой. И магия этой воды питала всю природу леса. Там жил леший... Он недоверчивый и ворчливый, но добрый. А ещё там были маховики и лесавки. Это лесные духи, похожие на моховые кочки и на молодые деревца. И перевёртыши были, сестрички-близняшки. Давным-давно они были маленькими девочками, но на них упало дерево, и они погибли. Их души остались в этом лесу и обрели возможность превращаться в любое живое существо. — Так не бывает, — скептически скривилась Люська. — А я могу доказать, что бывает, — возразила я. У меня есть фотография, где перевёртыши стоят рядом со мной в облике волков. «Покажи», — потребовала она. «Да не вопрос, только у меня телефон внизу. Пойдём, я тебя накормлю, а пока ты будешь лопать борщ, найду эту фотку». Сработало. Люська размазала остатки слёз по щекам и сползла с кровати. У детей гибкая психика. Их легко можно переключить с одной эмоции на другую. Но это ведь не панацея. Девочки нужны родители, а все мои развлекательные мероприятия Лишь временный способ отвлечь её от того, что приносит только печаль. Ну съездим мы на речку, ну покажу я ей нявок, научу простым заклинаниям. А дальше-то что? Для неё ведь ничего не изменится. А через несколько дней её заберёт прабабка и снова запрёт в четырёх стенах, ограничив со всех сторон длинным перечнем запретов. Жалко девчонку. Такого детства и врагу не пожелаешь. «Я сейчас её накормлю и поедем купаться», — сообщила я Власову, когда мы спустились вниз. «Купаться?» — переспросил он недоверчиво. «А не холодно?» «Я сделаю так, что холодно не будет», — ответила я. «Можешь пока собираться потихоньку. Полотенце там, покрывало какое-нибудь. Короче, на твоё усмотрение всё». «А ты тоже видел Водянова и Лешего?» — спросила у него Люська недоверчиво. «Видел», — подтвердил Толя и вопросительно посмотрел на меня. «Ты что, в лесное её тащить собралась?» «Во-первых, не тащить», — уточнила я. «У нас всё добровольно, и поедем мы в машине. А во-вторых, не в лесное. Его из этого берега прекрасно видно. К тому же там сейчас лешего всё равно нет». «Почему нет?» — спросила Люська. «В прошлом году из-за одной очень вредной ведьмы волшебный лес сгорел, живая вода ушла глубоко под землю, и все сказочные существа исчезли», — пояснила я и добавила. Но нявки в реке точно остались. Это их дом. «А кто эта вредная ведьма?» Последовал очередной вопрос. «Ты её знаешь», — ответил за меня Власов. «Это Белёна». У Люси после этих слов случился внутренний конфликт. Она же не знала, что Белёна много пакостей мне сделала. Это я в её понимании злой была. Призрак в банку засунула, бесёнка тоже обидела. А оно вон как на самом деле получается. «Умывайся и приходи в кухню». Подтолкнула я её в сторону ванной. «Ты борщ со сметаной любишь или с майонезом?» «Я не люблю борщ», — проворчала она и потопала умываться. Власов проводил её задумчивым взглядом и вздохнул. «Эль, ты уверена, что ребёнка можно посвящать во все эти магические подробности?» «Но кто-то же должен это делать?» — ответила я. Родители от этой девочки открестились, а у Клавдии Никитишны знания и способностей в разы меньше, чем у Люськи. Пока это маленькое чудовище на моём попечении, я буду делать то, что считаю нужным. А если кто-то начнёт предъявлять претензии, то у меня найдётся, что ему ответить. Детям нужны волшебство и сказки, понимаешь? А у нас тут под носом целый сказочный лес, пусть и подпорченный. Не волнуйся, в раз при Скарпунином и Марией я эту малявку втягивать не собираюсь. Это было бы верхом свинства с моей стороны. то ли не стал со мной спорить, просто потому что это было бесполезно. Даже если я не права, Всё равно ведь сделаю по-своему. Лучше жалеть о том, что сделано, чем блюсти траур по упущенным возможностям. В отличие от мисс Гиревки, погода в Мухино не пыталась уничтожить местное население невыносимой жарой. Для конца августа здесь было довольно-таки тепло, столбик термометра к обеду застыл на комфортной отметке в 23 градуса. Но ночью всё-таки было прохладно, поэтому вода в реке остывала быстро и прогреться уже не успевала. Мы поехали в сторону Леснова, но перед Мухинским мостом свернули направо, на узкую асфальтированную дорогу, которая идет вдоль берега в какой-то базе отдыха, расположенной километрах в десяти вниз по течению. Там два рукава реки, обнимающей большой остров, снова сливаются в одно русло. Там год назад нашли тело моего утонувшего первого мужа. Но до самой базы мы не доехали спустились по лесной грунтовке к самому берегу почти напротив Змеиной горки, где раньше стояла хижина Белёны. В этом месте дно реки поднимается, вода едва доходит до колена, а песчаная береговая коса летом используется местными в качестве пляжа. Хорошее место для отдыха с детьми. Можно не волноваться, что чада провалится под воду по самую макушку. Взрослым, правда, поплавать негде. Разве что лечь на пузы и грести руками по песку. Волшебный лес был вон там показала я люське торчащие в небо огрызки сосен на противоположном берегу. Пожар как раз с этого холма начался, поэтому здесь почти ничего от леса не осталось, но дальше вправо небольшие группы деревьев уцелели. «А трава не сгорела», — заметила девочка. «Это потому, что траве огонь нипочём», — пояснила я, вытаскивая из багажника плед, чтобы расстелить его на берегу. «Внизу под этим лесом много торфа, и если бы он начал гореть, там дымило бы до сих пор». «Ты знаешь, что такое торф?» Она не знала. Власов вызвался объяснять, но слишком сильно углубился в тему, и Люське стало скучно. Она сбегала к воде, потрогала её и вернулась с известием, что там не так уж и холодно, и никаких нявок не видно. «Без защиты я всё равно тебя туда не пущу», — строго ответила я. Она огорчилась, конечно, но терпеливо ждала, пока мы с Толей обсудим место для отдыха. Владикова вообще всё устраивало. Он с довольным личиком сидел на пледе в окружении подушек и смоктал прорезыватель для зубов. Власов тоже спустился к реке, разулся, закатал спортивные штаны по колено, потоптался вдоль берега и сообщил, что я права. В такой холодрыге безмер предосторожности купаться не стоит. «Ну, давай учиться», — улыбнулась я Люське, справившись со своей долей походно-пикниковых обязанностей. «Я чуть дальше окунусь, если вы не против». «Там хоть глубина нормальная», — спросил Толя у нас разрешение. «А ты не замёрзнешь?» — осведомилась Люся. «Он закалённый, так что за него можно не волноваться», — ответила ей я. Мы отпустили Власова купаться, а сами приступили к уроку простого защитного волшебства. Учиться пришлось не только Люське, но и мне тоже, потому что у нас разные возможности и восприятие магии. «Я знаю много, а пятилетняя девочка не знает практически ничего». У нее все интуитивно получается и неосознанно. Сначала я учила ее чувствовать собственную ауру и колдовскую силу. На это мы потратили почти полчаса. И Власов успел наплаваться до посинения. Но Люся оказалась на удивление прилежной ученицей и как губка впитывала все, что я ей объясняла. Потом я учила ее делать колдовскую силу теплой и выпускать измененную магию в ауру. Это делается волевым усилием, и желание девочки побыстрее забраться в реку оказалось настолько сильным, что со второй задачей она справилась буквально за пять минут. Ну а дальше всё пошло как по маслу. Я только успевала озвучить очередную задачу и практически немедленно получала нужный результат. Заодно мы и защиту от нежити научились делать, чтобы нявкам не вздумалось подшутить над ребёнком. «Всё? Теперь уже можно купаться?» Нетерпеливо спросила Люська, когда я придирчиво оценила плоды наших совместных усилий и сочла их впечатляющими. «Можно?» — кивнула я. Симпатичная ситцевая платьица полетела в одну сторону, туфельки — в другую, а Люська с радостным визгом запрыгнула в воду, подняв целый фонтан брызг. «Такое впечатление, что она первый раз в речке купается», — заметил Власов. «Так и есть», — ответила ему я. В прошлом и позапрошлом году она всё лето добросовестно ходила в садик. А в этом прабабка заперла её в четырёх стенах. У них в городе есть какая-то речка, но грязная и без пляжа. А в деревне, где дача, Клавдия Никитишна Люську никуда от себя не отпускала. Один раз сходили посмотреть, как дедушка Гриша рыбачит, и всё. У этой девочки нет детства, Толь. Мне её жалко. Пусть хоть с нами почувствует себя нормальным ребёнком. «Ой, тут рыбки!» Весело сообщила Люська из реки. А нявок нет. «Сейчас поищем». Улыбнулась я, разделась до футболки и трусов и пошла к воде, оставив сына на попечение мужа. Нявки — духи вредные и капризные, но любопытные. Я не испытывала особой уверенности, что они откликнутся на мой зов и рискнут подобраться поближе, но всё же попробовала позвать их. Завела Люську туда, где прозрачная коричневая вода доходила ей до пояса и велела стоять тихо. смотри Указала на несколько плотных сгустков речного ила, медленно подбирающихся к нам против течения. «Это нявки?» — разочарованно скривилась Люська. «Они некрасивые». «Ну, знаешь, водяной тоже далеко не первый красавец», — усмехнулась я. Нявки распугали маленьких рыбок, стайкой круживших возле Люськи, но ближе подплыть не смогли из-за защитного поля. Тыкались в защиту, отплывали, снова приближались, ничем не выдающееся зрелище, поэтому девочка быстро потеряла к ним интерес. «Ой, смотри, лисички!» воскликнула она, указав пальчиком на верхушку песчанного обрыва противоположного берега. Я проследила взглядом за направлением её руки и удивлённо приподняла брови. «Это не лисички, Люсь, это перевёртыши. Помнишь, я рассказывала тебе о двух девочках-близняшках, которые стали лесными духами после того, как на них дерево упало?» «Твои друзья?» Восхищенно посмотрела она на меня. «А ты можешь их позвать?» «Они не покидают границ волшебного леса», ответила я задумчиво. «Странно, что они вообще до сих пор здесь. Я думала, что вся лесная нежить исчезла». «А давай тогда сами к ним сходим», предложила Люська. «Тут не очень глубоко, мы не утонем». «Давай», согласилась я неуверенно. «Только из воды на берег выходить не будем». «Почему?» «Потому что у меня есть подозрение, что в волшебном лесу «Живёт очень злая ведьма», — ответила я. «Если я права, то она узнает о нашем присутствии сразу же, как только мы ступим на песок на том берегу. Оставаться в реке безопаснее». «Ой, там котик!» — прозвучал очередной восхищённый вопль. «Нифига себе, котик!» — подумала я, глядя снизу вверх на огромного чёрного котяру-переростка с ленивым равнодушием взиравшего на нас с высоты песчаного обрыва. «Значит, моя догадка была верна». Судя по присутствию котика, молодильная яблоня в настоящий момент пустила корни именно в этом лесу. «Это кот Баюн», — представила я девочке очередное сказочное существо и взяла свою подопечную за руку. «Знаешь, сегодня мы здороваться с лисичками-сестричками не пойдём. Давай-ка возвращаться». «Но почему?» — расстроилась Люська. «Потому что кот Баюн не из тех зверушек, с кем можно дружить», — пояснила я. «Это плохой зверь. Идём, я тебе на берегу всё объясню». «Но я ещё не накупалась». Бульк прозвучало сбоку. «Уходите», — прогудело одновременно с этим у меня в голове. Видимо, новые способности позволяли мне понимать речь водяного, но в тот момент было как-то не до дружеских бесед со старыми знакомыми. Люська оглянулась на звук, увидела торчащую из воды гору водорослей с большими ярко-синими глазами, Короче, повторное приглашение вернуться на берег ей не требовалось. Она такой визг подняла, что Водянова перекосила. «Бульк, буль, буль, хлюп!» «Сам дурак», — ответила я на эту его тираду, поскольку она содержала нелестный отзыв о моей подопечной. И тоже заспешила к месту пикника. Власов заволновался. Он не видел ни перевёртышей, ни кота, ни Водянова, поэтому вообще не понял, что происходит. Хорошо, что в этом месте речка мелкая. Я хотя бы не беспокоилась, что резво мчащаяся к берегу Люська провалится на глубину и начнёт тонуть. Плавать, судя по всему, её никто не учил, но тогда это и не требовалось. Выскочив на берег, девочка опрометью пронеслась мимо Власова и забралась в машину, громко хлопнув при этом дверью. «Что случилось?» – хмуро спросил у меня муж, на всякий случай схвативший на руки сына. «Знакомство с местной нежитью», – усмехнулась я. «Ты ничего не видел, что ли?» «Нет, только вас». «А мы видели перевёртышей и кота Баюна», — похвасталась я. А потом вылез водяной и напугал Люську. «Толь, тут вся перерождённая нежить чёрной магии окольцована. У перевёртышей и водяного ошейники, как у Нефёда был». «Ты же говорила, что лесной нежити здесь больше нет», — напомнил он. «Весной не было», — кивнула я в ответ. «Наверное, источники целебной воды позже к поверхности поднялись». Артур не зря их ищет, они точно здесь есть». «А кот откуда взялся?» «Не знаю», — я плечами, не желая высказывать вслух то, что не предназначено для ушей Марии. «И что ты собираешься с этим делать?» — поинтересовался Власов обречённым тоном. «Ничего», — успокоила его я. «Мы сюда отдыхать приехали, с нами чужой ребёнок, да и вообще у меня сейчас нет ни малейшего желания снова с кем-то за что-то воевать». У меня другие планы на ближайшее будущее. Например, прямо сейчас надо успокоить Люську и объяснить ей, что защита, которую мы сделали, ни одно страшное существо к ней близко не подпустит. Люсю испугал не столько сам Водяной, сколько неожиданность встречи с ним. До этого Водяных она только на картинках в книжках видела и в мультиках. А реальность очень сильно отличается от того, что несведущие люди пытаются изобразить. Успокаивать девочку долго не пришлось, но объяснить ей кое-что было необходимо. «Ты видела на лисичках тёмные ошейники?» «Угу», — кивнула Люська, продолжая трястись от только что пережитого стресса. «Это магия злой ведьмы», — объяснила я. «Этой ведьме сейчас подчиняются все сказочные существа в волшебном лесу. И водяной тоже, как это ни странно. Он нас не тронет, но к другому берегу не подпустит». «Если хочешь купаться, то это можно делать только возле нашего берега». «А если злая ведьма и меня схватит?» — испуганно прошептала девочка, заглядывая мне в глаза. «Если бы она хотела тебя схватить, то водяной не стал бы нас прогонять», — привела я слабый довод в пользу безопасности. Успокоить-то я Люську успокоила, но она наотрез отказалась выходить из машины, поэтому пикник закончился раньше, чем хотелось бы. Власов тоже больше не рискнул лезть в воду, поэтому я оставила его с детьми на берегу, а сама пошла немножко поплавать. Толя волновался за меня. Я не стала нервировать его слишком сильно и вернулась быстро. Уже через полчаса мы, дружной мокрой компанией, входили в наш дом. Отдых на природе не удался, зато я разжилась полезной информацией. Во-первых, на этом берегу реки природа меня слушается беспрекословно. Во-вторых, река тоже охотно отзывается на мою магию. И в-третьих, Мария окружила землю урочища едва уловимым пологом, сотканным из черной магии. Но не от края до края, а лишь в середине. Западный край острова остался свободным от ее колдовской силы. Насчет восточного не уверена, но это очень легко проверить. Это не защита, а что-то вроде сигнализации с простой колдовской задачей. Сообщать ведьме о проникновении на ее территорию любого существа, у которого человеческая душа. Не любого человека, а именно любого существа. Призраки и перерождённая нежить тоже к этому относятся. И если я захочу превратиться, например, в белочку, чтобы разведать обстановку в сгоревшем лесу, Мария об этом узнает немедленно. Забавно. Не думает же она, что я настолько глупа. Или думает.